Глава 5. Джейн. После нескольких занятий с профессором Ритером Джейн абсолютно точно могла сказать, что терпеть его не может, а местами даже ненавидит. Она не знала и не хотела знать, какие ещё воспоминания он читает, когда взламывает барьеры. Но одно она знала точно: дар читающих души вовсе не так прекрасен. как она когда-то думала и никакого очарования он не несёт просто когда-то давно в пансионе она размышляла о том как прекрасно было бы пожениться двум читающим душе ведь это полная открытость перед любимым не надо например думать что любимый хочет или почему он грустит одно прикосновение и ты уже всё знаешь Но она никогда не задумывалась до встреч с профессором, что воспоминания и мысли чужого человека могут быть не такими спокойными, как у нее, и что не все мысли и воспоминания даже близкого человека надо знать. А чтение при взаимной неприязни просто мучительно. Вот почему читающие души настолько тяжелые люди. Другое дело, Фридрих, Джейн улыбнулась при мысли о нём. Господин Дэверси встречал её занятия и провожал, сначала чтобы показать дорогу, а потом просто потому, что им вдвоём было о чём поговорить. Она отдавала себе отчёт о том, что ей нравился Фридрих, пока как друг, а там время покажет. Вот и сейчас она ждала его с ответным визитом в саду. Если бы честной самой с собой, кроме занятий у профессора и решения вопросов с дядиным наследством, ей абсолютно нечего было делать. Она мечтала заработать на учёбу в университете, а после неё, возможно, найти себе работу, оплатить дяде за средства, потраченные на её обучение, потом, возможно, купить маленький домик где-нибудь у моря, в провинции. и спокойно наслаждаться тишиной и уютом. А может быть, открыть пансион для сирот и стать там директриссой и учительницей. Дальше её планы не шли. А получилось, что дядино наследство и открывшийся дар спутали все планы. И теперь она откровенно скучала одна в своём новом и поистине огромном доме. Может быть, Если она не прошла в университет, нанять частных учителей. Или она и для них теперь опасна, пока она не научилась ставить барьеры, Джейн и по улице ходила в перчатках. Риск, конечно, был, но самый маленький. Может быть, потом, когда она научится. Хотя уверенности в том, что его величество будут долго держать неведение, О появлении нового читающего у неё никакой не было а если король Ричард узнает про неё вряд ли он просто так отпустит её в домик у моря тем более если её дар действительно таков как сказал профессор Добрый день скрипнула калитка и Фридрих появился в саду Джейн встала со скамейки Добрый день Ну что, добился чего-нибудь от королевского читающего? Нет, Фредерик покачал головой. Он пока вот езди. Потерпи немного. Может быть, профессор тебя научит всему и наконец-то закончит занятия. Скорее прочитает, Джейн сдрогнула, вспомнив его пронизывающий взгляд и вкрадчивый голос. Он читает тебя? Да это же возмутительно! Фридрих жалко laki. Но «На него надо пожаловаться его величеству. Джин улыбнулась. Ей было приятно такая забота, даже льстило немного. Но она тут же опомнилась. Она уже взрослая девушка и может сама о себе позаботиться. Думаю, королю не так просто попасть. Легче, наверное, к читающему. И то, пока мы дождёмся ответа. Но это нельзя спускать ему с рук. А что ты сделаешь?" Джейн отвернулась. Сейчас почему-то после того, как у неё проснулся дар, она всё чаще и чаще ощущала какую-то тоску. Как будто она что-то забыла, пытается вспомнить, но у неё, но у неё это никак не получается. Нет, она действительно забыла свою жизнь до 17 лет. Но раньше это не мучило её настолько сильно. Тоска утихала почему-то только рядом с профессором. Наверное, потому что уж рядом с ним ей точно не было скучно. Ненависть, злость, возмущение, гремучий коктейль, после которого чувства бурлили, требуя выхода. Ничего, она завершит свое обучение и найдет чем себя занять. Говорят, профессор не только раньше был связан с заговорщиками, но и до сих пор общается с ними. Вместо ответа вдруг заговорил Фридрих. Ты же знаешь, что не всех уничтожили. Может быть, проследить за ним, за одной из заговорщиков найдём, и профессор получит по заслугам. Честно говоря, не понимаю, почему его величество вообще оставил его в живых. Фридрих наклонился к ней и уже шёпотом добавил: "Ты не смотри, что он немного старше нас с тобой". У него руки по локоть в крови. Благодаря ему Science Street теперь стёрта с лица земли. Science Street. Science Street. Джейн прижала руки к внезапно заломившимся вискам. Что-то вертелось в памяти. Что с тобой? Тебе плохо? Фредерик учтиво склонился к ней. Нет, ничего страшного. У меня бывает. Скоро пройдёт. Она облокотилась на ствол дерева и прикрыла глаза. Если попытка вспомнить приносит такую боль, зачем тогда вообще вспоминать? И всё-таки она пыталась раз за разом. Если бы не ощущение того, что она забыла что-то важное, Джинс сдалась бы. Ведь дядьushka достаточно много рассказывал ей и о родителях. и о её прошлой жизни, о том, что она любила или не любила, с кем дружила или наоборот, враждовала, но ей жизненно необходимо было именно вспомнить, потому что ей казалось, что с этими воспоминаниями к ней вернётся частичка себя. Приступ скоро прошёл. Она продолжила болтать с Фридрихом, И всё-таки прежней радости и лёгкости уже не было. Интересно, остался кто-нибудь из тех, кто помнил её семью? Дядя уверял, что та ночь унесла всех. Тем более, если была уничтожена целая улица. Но если покопаться, поискать, возможно, С помощью своего нового дара она сможет увидеть. Возможно. Тобиас. Мне не нравится компания, с которой ты связался. Неужели ты не видишь, что теперь общаешься с теми, кого раньше терпеть не мог? Чем отличается Бенджамин от твоих новых друзей? Она стоит, поджав губы, с гордо поднятой головой. В своём новом платье, такая красивая, что у Тобиоса захватывает дух, и он не сразу находится с ответом. Они понимают меня и принимают как своего. Но ведь я тоже тебя понимаю. Ты не то. Как это? Девочка поворачивает голову, в её глазах настоящее изумление. Ему физически становится больно. от её боли он отдал бы всё, чтобы она никогда не узнала боли, и вот сам причиняет ей боль. И всё-таки он молчит. Только упрямо ковыряет землю мыском ботинка. Она смотрит на него долго, потом вздыхает и отворачивается. Ему даже кажется, что он слышит всхлип и не выдерживает. Кэти, прости. Прости меня, пожалуйста. Он пытается взять её за руку, но она вырывает руку и отворачивается. Кэти, ну, хочешь, я встану на колени, чтобы ты меня простила? И бухaется на колени прямо в весеннюю грязь. Перестань. Она поворачивается к нему и Тоби освидет, как украдкой стирает слезу. Ну что ты делаешь? Я обидел тебя, и нет мне прощенья. Дурашливо уже продолжает он, видя, что она простила. «Я не могу на тебя сердиться, но ты делаешь мне больно вот здесь!» И она кладет руку себе на сердце, совсем не детским жестом. «Послушай, посмотри на меня, я больше никогда не сделаю тебе больно!» Говорит он серьезно и смотрит на нее, снизу вверх стоя на коленях. «И не допущу, чтобы кто-то причинил тебе боль!» «Как ты это сделаешь?» Она смотрит с недоверием и все-таки улыбается. «Я стану твоим рыцарем!» «Как в книгах?» «Ну, конечно!» «И надолго?» «Навсегда!» Отвечает тихо и склоняет голову. «Подожди! Я сейчас!» Девочка серьезно смотрит на него, потом срывается с места и... Через несколько минут она возвращается с большой корявой палкой. Я принимаю твою присягу и посвящаю тебя в рыцари, сэр Тобиас Риттер, и она кладёт ему палку на голову, а потом, рассмеявшись, выкидывает: Вот и всё. Теперь ты от меня никуда не денешься, как будто я хотел, говорит он нарочито хмуро, а в душе Всё поёт почему-то. Я больше никогда не сделаю тебе больно, звенело в ушах, делая жизнь почти невыносимой. Он пробовал напиться, не помогало. Не было забвения от её голоса, который проникал в душу. Голоса, который он никогда не смог бы забыть, даже если захотел. То бесс Заставил себя встать с кровати. Время не лечит и не приносит успокоения. Его величество Ричард говорил, что он сильный, другой бы сломался, льстит. Просто он нужен Ричарду сейчас. Он ведь сломался. Только это не видно снаружи, никому не видно, что он давно уже сломан. Осталось ровно 8 дней до 27-го. Сегодня последнее занятие. И такой нежеланный, но необходимый отдых. Краткий перерыв. Зачем он об этом думает? Зачем живёт воспоминаниями? Да потому что не может и не умеет по-другому. Джейн. Сегодняшнее занятие с профессором не сулило ровным счётом ничего хорошего. С каждым занятием Он становился все злее и злее и все больше лютовал. И не только с ней. Нет, он, конечно, не опускался до рукоприкладства или открытых оскорблений, но даже дышать в его присутствии становилось тяжело. Ну что, госпожа Феллина, вы, наконец-то, научились ставить барьер? Или я должен буду потратить на ваше обучение не один год? Профессор поднялся ей навстречу. Одетый всегда во всё чёрное, сегодня он выглядел намного старше своего возраста. Даже она это заметила. Скулы обозначились резче, под глазами залегли тени. А наглухо зашторенные окна лишь усиливали эффект. Как он сам-то живёт здесь? Когда он подошёл, Джейн невольно подавила желание отшатнуться. Сегодня он внушал ей страх. Но потом она сжала губы. Она взрослая девушка. Ничего он ей не сделает. Наоборот, это она ему покажет. Надоело быть никчёмной ученицей. Она взяла его за руку и снова провалилась в серые коридоры. Только на этот раз Они промелькнули очень быстро. Тёмная комната отделана богато и со вкусом. Портьеры задернуты наглухо. Тоби стоит возле камина. Больно. Как же больно. Казалось, он забывает, как дышать. Глаза снова щиплет от слёз. Хочется кричать, но нет сил. Он оставил все свои силы там. на пепелище, которое было её домом. Ты не убивал её, это сделали исторгающие. Перестань. Его величество трогает его за плечо. Он отмахивается от его руки, как от назойливой мухи. Лучше бы это он умер вместо неё. Лучше бы его сожгли в том доме на Сайд-стрит. Она «Умерла из-за меня», — он качает головой, — «этого не изменить, как и то, что я предатель, убийца, скотина, последняя тварь». С каждым словом, вопреки всему, боль не уходит, а становится только сильнее, если бы он мог не только клеймить себя словами, а причинить себе такую боль, какую причинил ей. Но это всё равно бесполезно. Это не вернёт её. Ничто не вернёт Кэти. Я мог спрятать её. Я мог послушаться её. Она знала, видела, к чему всё идёт. Она пыталась предупредить меня, но я не поверил. Не поверил ей. А она просила меня, просила. Поток бессвязанных слов. Но, может, выговорится и станет легче, или уже не станет никогда. Почему же ты тогда не попросил наставника оставить её в живых? Насмешливый голос его величество сводит с ума. Зачем он церемонится с врагом? Почему не посадит за решётку или не убьёт в конце концов? Что ему надо от него? Я не знал, я ничего не знал. Я думал, что он хочет покончить с властью аристократов. Я знал их мысли, я читал их всех. Я рассказал ему всё. И ты получил, что хотел. Или тебе нужна ещё и моя смерть? Его величество нависает над ним. Но тебе всё равно. Он смотрит на короля безумными глазами. Я не хотел ничьей смерти. Я не думал, что это будет вот так. Государственный переворот всегда вот так, передразнивает его король. И что мне с тобой делать? Убейте, отрывисто говорит он. Это слишком легко для тебя. За свои грехи надо платить, — усмехается его величество. Джейн вынырнула из воспоминаний, хватая в воздух ртом. Что она только что увидела? Что это было? Профессор, чью руку она наконец-то отпустила, нависал над ней. — Вы? Вы? — она запнулась, пытаясь сказать, кто он. Не читать его больше никогда, не видеть его. Слишком много боли. Так много, что она задохнётся, если почувствует это ещё раз. Чудовище, спокойно ответил он. Продолжайте, госпожа Филиппина. Да, я чудовище. Вам есть ещё что сказать мне? Или думаете, я слышу это в первый раз? Обычно вкрадчивый голос сегодня звучал надтреснуто и устало. Профессор вдруг замолчал, устало поморщился и дотронулся до лба, словно у него болела голова. Потом отвернулся от неё и шагнул к своему столу. Вы свободны, госпожа Филиппина. Я слишком устал для сегодняшних занятий. Боюсь, сегодня больше ничем не смогу вам помочь. Арда Следующее занятие будет через неделю. Джейн выскользнула за дверь и уже прикрывая створку, увидела, как профессор буквально упал на стул и уронил голову на руки. Сегодня Фридрих не смог встретить её, у него всё ещё шли занятия. И, наверное, это к лучшему. Она могла подумать о том, что увидела, и чем больше думала, Чем тяжелее ей становилось, всё-таки жизнь читающих не сахар, особенно если они читают таких людей. Она должна была чувствовать ненависть, потому что Фридрих был прав, и профессор участвовал в перевороте в ту роковую ночь. Возможно, из-за него погибли её родители, но она не могла его ненавидеть. Так странно было осознавать, что и у него была та, которую он любил, и которая, судя по всему, любила его. И создатель, как же это ужасно, причинить боль тому, кого любишь. Она сама ещё ничего не знала, в её жизни не было боли. А если была, то она её не помнила. И это было милосердно. А 7 лет. Именно столько прошло с той памятной ночи. Жить с этими воспоминаниями слишком жестоко даже для такого невыносимого человека, каким был профессор Риттер. Она должна была ненавидеть его. Да, но почему-то жалела. Теперь, когда прочитала его воспоминания, жалела ещё больше.